Первое, что привлекло внимание Коллинза, были на вид обыкновенные люминесцентные лампы у входа в хранилище. По опыту работы в лабораториях Белла, майор знал, если пройти сквозь рамку, не отключив систему безопасности, то скрытые внутри лазеры в считанные секунды изрежут тебя в клочья. Оба подошли ко входу и представили удостоверение охраннику-морпеху в темно-синей форме. Он по очереди проверил карточки при помощи электронного устройства, пробежал глазами строки, высветившиеся на экране, и без слов вернул удостоверение. Лазерная охранная система отключилась, и Колин с Сарой вошли в хранилище. Сейфы, врезанные в каменные стены, были изготовлены из стали, покрытой толстым слоем хрома, по широким коридорам Сновали исследователи с планшетами и образцами в руках. На майора Исару никто не обращал особого внимания, им лишь кивали в знак приветствия. «Наверняка вам уже говорили о том, что некоторым из здешних артефактов никогда не суждено увидеть солнечный свет, другим везет больше, их вывозят на поверхность, по одной или по две штуки за раз, но исключительно из соображений безопасности, нашей безопасности». «Находки могут навести врага на наш след!» коллинс с пониманием кивнул и подошел к Саре на шаг ближе. «Стоит ли хоть одна из них того, чтобы гибли люди?» Сара на миг задумалась. «Да, сэр, по-моему, того стоит подавляющее большинство!» коллинс внимательно посмотрел на собеседницу. Судя по всему, она свято верила в то, о чем говорила. Достав из-под одежды карточку, висевшую на груди на цепочке, Сара приблизилась к первому сейфу и вставила карту-ключ в считывающее устройство. Тихо щелкнул замок. Дверца бесшумно отъехала в сторону, автоматически включилась лампа наверху, и компьютерный голос произнес: «Номер одиннадцать тысяч семьсот тридцать два. герметизированному вместилищу запрещено». Во время этой операции. Погибли два человека, доктор из Чикагского университета и студент университета штата Луизиана. Оба были уверены в том, что ради достижения цели, не жаль, лишиться жизни. коллинс вошел внутрь и увидел освещенную четырьмя прожекторами стеклянную коробку шириной 4 и длиной 8 футов. Ее бокам, выходя из прикрепленной к стене алюминиевой панели, присоединялись латексные трубки, Пахло влажным камнем. Внутри коробки на гранитной плите покоилось разложившееся тело. С костей свисали обрывки одежды защитного цвета. На ногах темнели останки ботинок. Левая половина головы, покрытая короткими светлыми рыжеватыми волосами, сохранилась лучше других частей. На виске отчетливо виднелась отметина от пулевого ранения. Сара долго смотрела на труп, не двигаясь, потом поднесла небольшую руку к стеклу, но не прикоснулась к нему. Ее взгляд был по-прежнему прикован к останкам. «Наших людей убили из-за нее члены Якудзы», — произнесла она голосом, исполненным почтение к погибшим. «Кто-кто?» — переспросил Коллинз. «Японская мафия! Я прекрасно знаю, кто такие Якудзы, но за что они убили студента и доктора?» Решили, что у них есть на то очень веские основания. Сара взглянула на Коллинза. Теперешнего главаря Якудзы зовут Мино Казава. Его дед в 1938 году служил в японской армии, занимал весьма невысокий пост. Она посмотрела на тело так, будто почувствовала, что это ее покойная родственница. В голову этой женщине выстрелил именно он. Ее расстреляли на небольшом острове в Тихом океане по обвинению в шпионаже, ее и человека по имени Фред Нунан. Джек внимательно всмотрелся в останки и улыбнулся, вдруг узнав труп по небольшой щели между верхними зубами. «Амелия Эрхард», — сказал он, поворачиваясь к Саре, «как вы догадались? Хотите верьте, хотите нет, но я смотрел о ней массу передач». Джек вновь улыбнулся. «Почему вы не рассказываете об этом общественности?» «Точно не знаю, могу лишь предполагать. В команду приближенных сенатора и директора я не вхожу». «Каковы же ваши предположения?» Шутку, отвешивая неглубокий поклон, спросил Джек. «Она была редким мастером своего дела, поэтому президент Рузвельт и разведка ВМС попросили ее собрать сведения о передвижениях японцев и их базах в Тихом океане». Эркхарт ответила согласием. «Такое утверждение» сильно уронит Узвельта в глазах американцев. Она снова взглянула на майора. Он воспользовался ее стремлением доказать человечеству, что женщины способны добиваться всего, чего достигают мужчины. В результате технических неполадок их самолет Локхит Электро пришлось посадить. Японцы обнаружили его и казнили Эрхард, не разбираясь, кто она такая, даже особенно не задумываясь. Типичный военный подход — Так или иначе, этот тип из Якудзы решил уничтожить свидетельство того, что бросало тень на его деда. Сара еще раз взглянула на майора, до сих пор рассматривавшего тело Эрхард, и пошла к выходу. «А она была интересной личностью?» – печально спросил он. «По моему мнению, не просто интересной, она была одной из самых смелых женщин в истории человечества». Сара замолчала. «Майор!» А вы виделись со стариком-артиллеристом, который охраняет второй вход? Его фамилия Кампас, если мне не изменяет память. Лет десять назад один из членов группы события решил провести отпуск в Японии. Примерно в то же время того типа из Якудзи нашли повешенным в его весьма роскошной квартире. В Японию ездил наш стрелок. Майор взглянул на Сару. Не для того ли она начала экскурсию? Именно с этого экспоната, чтобы подчеркнуть роль в жизни общества женщин типа Эрхард или стариков вроде Кампаса, похоже, с ней следует соблюдать осторожность. Тело Эрхард по завершении операции перевезли на Гавайи. Для его изучения группа пригласила профессора из университета штата Колорадо и преподавателя из Токийского университета. Оба убедительно доказали нашу гипотезу. Сара еще раз взглянула на тело в стеклянной коробке. Амелию следует похоронить, как положено. Когда оба вышли из бункера, Сара закрыла дверь, и замок автоматически защелкнулся. Она направилась дальше, а футов через сто остановилась перед более крупной массивной дверью. Дождалась Коллинза и вставила карту в считывающее устройство. Эта дверь не отъехала в сторону, лишь щелкнула. Изнутри подул воздух. Сара раскрыла ее и шагнула внутрь. Зажегся свет. Джек с удивлением взглянул на металлический каркас судна. Он был длинный, достигал футов трехсот. Хвост терялся в глубине огромного бункера. Когда они поднялись по ступеням наверх, Колинс увидел палубу, покрытую чем-то вроде металла, но изначально, построенную определенно из дерева, и некую ржавую конструкцию, напоминавшую боевую рубку. К ее округлой верхней части с обеих сторон крепились горизонтальные рули. Внутри рубки, где тоже горели лампы, просматривались ржавые приборы и рычаги. «Похожая на субмарину!» Сара, кивнув в ответ, пошла вперед, остановилась ближе к корме и указала куда-то пальцем. «Видите эти штуковины внизу?» «Джек!» Заметил несколько сотен прямоугольных коробок. Да, что это? Батареи. Перед нами подводная лодка с электродвигателем. Времен Второй мировой войны? Странно. Никогда не видел подлодки с подобным носом. В сороковые, по-моему, таких не производили. Сара улыбнулась. Верно, не производили. В период Второй мировой лучшими из наших субмарин считались лодки класса Гату и Балау. Они действовали в Тихом океане, принимали участие в кампании против японцев. Когда же появилась эта судна? Оно немного опередило время, в 1871 году, верите? Джек взглянул на Сару как на ненормальную. Доказанный факт, обнаружили эту лодку недалеко от побережья Ньюфаундленда длина в 1967-м. Она покоилась под толстым слоем Нила и до настоящего времени сохранилась практически в том виде, в каком была найдена. Как определили наши инженеры, под водой субмарина развивала скорость до 26 узлов, то есть ходила быстрее, чем суда времен Второй мировой. Получается, она сравнима с современными многоцелевыми подлодками. Ее экипаж состоял примерно из ста человек. Довольно примитивные торпеды выстреливались сжатым воздухом. По понятным причинам они хранятся в отдельном бункере, На носу было таранное приспособление. Это ясно по крепежным скобам, но его пока не обнаружили. Носовая часть сделана из кристалла кварца, для лучшего обзора. Практически такое же судно описано в романе Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». «Вы шутите?» «Нет, говорю, что знаю. Судно перед вами, делайте выводы». «Его электродвигатели во многих отношениях более эффективны, чем современные». Сюда приезжали представители Electric Boat, дочерней компании General Dynamics. По их словам, лодка просто феноменальная. Может, еще скажете, что это Nautilus? Не скажу, потому что установлено ее настоящее название. В хвостовой части обнаружили пластинку с надписью «Левиафан». Сенатор предполагает, что мистер Верн не выдумал описанное в его книге судно, а взял за основу эту самую лодку. А что стало с экипажем?» — спросил Джек. «Все погибли, когда субмарина затонула. Метод датирования по углероду 14 относит ее к 1871 году. Однако авария могла произойти в любой момент в течение 15-летнего срока службы. В 1871 подлодка была произведена. Эта же дата стоит на приборах». Сара мгновение другое в нерешительности помолчала. Внутри были обнаружены останки лишь 36 человек, но, судя по количеству коек, полная численность экипажа — около сотни. «Немыслимо», — проговорил Коллинз, глядя на ржавые приспособления. «Мы собрали все сведения, какие только можно получить. Вудсхоллский институт океанографии работает с ними уже 30 лет». Коллинз тотчас узнал название одного из лучших в мире океанографических центров. Они тоже входят в состав группы. Несколько их представителей, консультанты события. Они наши должники. Сара выдержала многозначительную паузу. Мы им кое-что передали. Колинс кашлянул. Океанограф, доктор Роберт Баллард, работающий в Удхоллском институте океанографии, в свое время обнаружил обломки затонувшего Титаника. Майор покачал головой и едва Сара собралась отправиться к следующему бункеру, как ожил громкоговоритель внимание внимание всем начальников отделов немедленно собраться в конференц зале повторяю начальников отделов просят явиться в конференц зал активация кода один майор коллинс пожалуйста свяжитесь со сто семнадцатым свяжитесь со сто семнадцатым никогда в жизни не слышала чтобы по громкой связи кого-то просили куда-то позвонить. Удивилась Сара. Объявление сделал сам директор. Активация кода-1. Значит, произошло новое крупное событие. Телефон вот здесь. Она указала на аппарат, висевший на стене около одного из сейфов. Джек снял трубку, набрал номер 117 и взглянул на сильно побледневшую Сару. Из трубки послышался щелчок и донесся голос Элис. — Майор, пожалуйста, поднимитесь на седьмой уровень. Мистер Эверетт покажет вам дорогу к конференц-залу. Директор Комптон намерен сообщить нечто очень важное. — Простите, Сара, мне нужно идти. Джек повернулся к выходу. — Понимаю. В лифте нажмите красную кнопку с надписью «Экспресс», чтобы вас не останавливали на других уровнях, — крикнула Сара вдогонку майору. Через несколько мгновений он исчез из вида. «Активация кода-один!» Сара поежилась. Об этом сигнале. Болтали такое, что жуть брала».